Узнав, что они собираются отправиться на Дальний Восток по морю, Грек покачал головой. Гораздо быстрее и безопаснее добираться по суше, сказал он. Послушайтесь моего совета, молодые люди, не отправляйтесь к Антемусу из Антиохии. Он вам может помочь. Глазки у него предательски замаслились. Не забудьте ему сказать, что вас послал Александр с дороги Йоппа. Он, наверное, сдерет с нас очень много. Хозяин лошадей так громко захохотал, что группа пилигримов, медленно продвигавшаяся по пыльной дороге, повернула к ним голову. «Антемус живьем снимет с вас кожу!» — радостно захихикал он. «Тогда зачем вы нас к нему посылаете? Мы бедные люди, и у нас нет денег, чтобы набивать ими кошелек этого антемуса из Антиохии» грек показал на стену, где большими красными буквами было написано двойное А. Это место принадлежит Антему, объяснил он. Мне ничего не достаётся из прибыли. Когда вы прибудете в Иерусалим, то на многих стенах увидите знак АА. Такие знаки можно встретить и в окрестностях города. Я уверен, что если бы он посмел, то приказал бы написать свои буквы и на гробе Господнем. Вы видите эти метки на перемётных сумках на верблюдах каждого каравана, пересекающего пустынь. Антэмос, он плотно сцепил руки, контролирует торговлю с востоком так же крепко, как я сжимаю руки. Он самый богатый человек в мире. Олтер засмеялся. Тогда нам следует держаться подальше от хватки вашего жадного Антэмоса. Грек Беспрестанно покачивал головой, выражая им восхищение, зависть и страх. Вам придётся идти к нему, как хотите вы этого или нет. Иначе вам никогда не удастся добраться до далёкой земли. Вместе с его караваном можно безопасно достичь любой точки, потому что он пользуется влиянием во всех странах. К тому же он оплатит откуп бандам грабителей в пустыне. Мы с другом готовы подвергнуться опасностям, заявил Олтер. Мы понимаем, что добраться до Китая будет не так легко, как доехать до Оксфорда. Мы обязательно найдём купцов, которые доставят нас туда за разумную плату. Грек отрицательно качнул темно-волосой головой. Мой совет вам, юные паломники, даже не пытайтесь найти никого другого. Если вы не желаете принимать условия Антемуса, отправляйтесь домой. Предварительно поклонившись святыням города, он ухватил Олтера за рукав, как бы стараясь убедить его. Если вы присоединитесь к кому-то, вам не удастся далеко уйти. Он об этом позаботится. Ночью вы услышите дикие крики, и банда страшных дьяволов в пустыне обрушится на ваш лагерь. После этого вы уже никогда и ничего не услышите. Кажется, вы твёрдо решили заработать на нас свою долю прибыли. Но хозяин конюшни не обратил внимания на упрёк. Если вы к нему пойдёте, он мне даже не скажет доброго слова. Послушайте меня. Как вы думаете, что случится с тем неразумным, который решит давать на прокат коней, как это делаем мы? Когда-нибудь утром его найдут с перерезанным от уха до уха горлом. Если вы покупаете священные реликвии в Иерусалиме, то можете быть уверены, что доходы от этого осядут в карманах моего хозяина. У Греко резко искривилось лицо. Это такой отвратительный гад. Но всем приходится обращаться к нему. Хорошо, сказал Уолтер помолча. Я могу вам обещать только одно, что мы отправимся в Антиохию и повидаем его до нашего отъезда.